Но с любопытством поглядывали за этой сценой. Наверняка не часто здесь такое случалось. Вроде не официальные лица, а целая церемония. Что, пойдем? Машина рядом здесь. Да-да, конечно. Машиной оказались остроугольные Жигули. «Шестерка?» — спросил Стеблин. Нуртай показалось обиделся. Седьмая модель, Надежная!» Поехали. За окнами была степь с редкими холмами. Голодный? спросил Нуртай. Ну так. Скоро это кафе будет. Манты любите? Да, в общем, Владимира Семёныча их очень любил. Две порции искушал. Эти имя-отчество Нуртай сказал слитней, чем Андрей Олегаччи, буквально в одно слово. Получилось Владимира Семёныча. Так потом они и слышали Стеблину во все полтора дня пребывания здесь.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 Хорошо. От ужина отказался. Был опустошен резкой сменой обстановки. До да чего там обстановки, целого мира. Устал от долгого сидения в машине, глядения на степь, отреплик Нуртая. Говорил Нуртай по-русски неплохо, но каждую фразу сначала как бы проговаривал про себя, а потом уже повторял вслух. Явно русский язык ему приходилось применять нечасто. Домик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 Ну, почему же? Сорок семь. — Ну, молодой совсем еще. — Как сказать, как сказать? Владимиру Семеновичу вот всего-то сорок 42 было. Владимира Семёновича гениальный был человек. А гении мало долго живут, сказал Нуртай. Догадался, что может обидеть Стеблена, дотронулся до его плеча. Вы не подумайте, я ваши статьи очень сильно ценю. Вы очень Да ладно, я понимаю. Я и не претендую. Вот Лев Николаевич, он мудрец. Он очень мудрый был, но не гений. И Абай не гений. Мудрец, учитель, а Пушкин гений, и Шоканов Алихан гений. Быстро все набросал, история, предание это, фольклор, все-все-все. и умер Двадцать девять лет. Знаете, Шоканов Алихан это Валиханов Знакомы. Соврал Стеблин, изображая на лице муку копания в памяти. Фотография есть. Он с Достоевским, Фёдором Михайловичем. Помните? А, да-да-да. Да, помню, конечно. Нуртай посмотрел на часы. Он носил часы на кожаном ремешке. Стеблин давно следил за временем по мобильнику. Так, через полчаса выходить надо. В это в полдень начала праздника. Надо одеваться. Я тогда к себе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 Из нагрудного кармана торчал кусок платка, на груди галстук Запонки с почерневшим янтарем. Готовы? Вроде Стеблену стало неловко за свою майку, джинсы и замшевые туфли. Он даже опустил глаза, оглядывая чистые ли туфли, джинсы. Хорошо, остановил Нуртай. Владимира Семёныча тоже не во фраке приезжал, тоже в футболочке, красный такой, штанишках. Это мне надо. Так. Почему? Ну, это Нуртай вздохнул. Глава селения. Ясно, ознаначальничек, успокоил себя этим слегка саркастическим стеблен. Начальничек запела внутри до да надначальниками. Каким надначальниками? остановил другой голос. Самый мелкий начальник, видимо, на семерке вот э, рассекает в век Йота Нисанов. У калитки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 Но теперь снова стали селиться. Растем это помаленьку. Село на вид симпатичное, Белостенные домики, много деревьев, невысоких, кривых, наверняка фруктовые. Потом домики кончились, Стеблин со спутниками оказались в лесу. Но почти сразу открылась поляна с лавками и эстрадой под полукруглым навесом. Чем-то из детства настебло повеяло.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 Закрылись магазины, детский сад, столовая, Все закрылось. И все пришли сюда. Все пришли, чтобы слушать песни Владимира Селёночи, великого человека. Он пел без перерыва полтора часа. И снова аплодисменты. Я был тогда школьник. Мне было 14 лет. Но я помню тот концерт хорошо. Как вчера он был для меня и для тех, кто остался. Нас все меньше, мы уходим, но мы передаем память вам, молодым. Помните Владимира Семёновича, слушайте песни его, знайте язык, на котором он пел. Новый взрыв аплодисментов. Стебль обернулся. Люди смотрели на сцену, глаза светились. Он поискал славянские лица, но не нашел. С нами все эти годы уважаемый Нуртай назвал имя отчества. Это он рассказал Владимира Семёновичу о нашем поселке Горняков и попросил спеть. Снова имя отчества. Поднимись, прошу, покажись нам. С Славочки в том же первом ряду, где сидел Стеблин, привстал сухой старичок в ветхом костюме и мятой шляпе с дырочками. Лицо сморщенное, глаза мутные, кажется, совсем без зрачков. Опираясь обеими руками на палку, старичок попробовал поклониться.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 Вопреки тому, что тогда, в застойные 70-е, которых сам он почти не помнил, навязывали, вопреки всем этим пахмутова и Здобранравовым, Кабзону, Лещенко, а здесь Владимир Семенович представал исключительно советским поэтом и бардам, и актером, исполнявшим роли революционных героев. Стеблена не знал, что Владимир Семенович перевоплощался в Сухэбатора, вождя монгольской революции. Двое парней вышли на сцену.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 «Як истребитель». Концерт был динамичным, но все равно долгим, и по неволе Стеблен всё глубже стал уходить в свои мысли, воспоминания. Ему было шесть лет, когда вышел фильм Место встречи изменить нельзя. Наверняка до этого он слышал песни Владимира Семеновича дома была магнитола, но долго после фильма называл его Жигловым. Кричал родителям, если слышал знакомый хрип, «Жеглов поет».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 Другой Владимир Семенович, как считал Стеблин, настоящий. А сейчас устоявшаяся картина ломалась. Проступал другой, которого он уже лет 30 назад не то чтобы зачеркнул, а отодвинул, заслонил. Как много из того, что создавалось в советское время, теми, кому нужно было казаться советскими. У Василия Аксенова есть книга Про большевика Красина, у Шукшина роль положительного инженера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 Возле микрофона снова оказался Нуртай. Сегодня вместе с нами гость из родного города Владимира Семёновича, замечательный журналист Андрей Олег Стеблин. В одной статье он написал, что творчество Владимира Семёновича главная сила, которая объединяет не только тех, кто вырос в Советском Союзе, но и их детей, их внуков. Очень точно. Неужели я такое написал, удивился Стеблин.